Глава 44. Благодаря радушию Оли его большой дом был всегда открыт для друзей, для знакомых, даже незнакомых. Сначала посещали самые близкие, потом потянулись старые боевые товарищи, затем настал черед воспитанников. Они как раз и интересовали его больше всего. Чему сумел научить, какие знания и добродетели заранил в их души. Кто не сумел навестить его лично, слал пространные письма. И шли эти конверты со всех концов необъятной Российской империи. Из Польши, Балканских стран, Франции, Австрии, Пруссии, Англии, Италии, Голландии, Швеции, Испании, недавно созданного Королевства Греции. Письма приходили даже из-за океана. Обширнейшая переписка стала занимать по несколько часов в день. Писали друзья далекие и близкие, писали бывшие ученики. Нередко встречались письма совершенно незнакомых людей и спрашивающих советов в той или иной области. Однажды Василь внес в кабинет особенно большой ворох писем. Засядька рассыпал их по столу. Пробежал глазами обратные адреса, выбирая, с кого начать. Наконец распечатал письмо от Леопольда, боевого товарища, с которым ел кашу из одного солдатского котла, когда сражался против полчищ Бонапарта. Он любил этого сильного, способного и энергичного человека. Леопольд, поэт, любитель приключений и сражений, скитался по всей Европе, Принимал участие в войнах, которые случались на его пути. Был лично знаком со многими выдающимися людьми своего времени, в том числе с наиболее известными учеными, изобретателями, писателями. Ему предлагали корону Греции, но он отказался от нее. И лишь бельгийцам удалось склонить его стать у них королем. «Хм», — произнес Засядько, читая письмо, — «теперь мне придется обращаться к тебе, Леопольд, ваше величество». Леопольд писал, что революционные бельгийцы, сбросив короля Вильгельма I, оказались в тяжелом положении. Коалиция держав во главе с Николаем I готова была послать войска, чтобы восстановить короля в правах и растоптать республику. Лишь поэтому он, Леопольд, согласился прибыть в Бельгию и принять королевскую власть, чтобы сохранить конституцию и республику. Дальше Леопольд жаловался на разорение страны предыдущим королем и звал засядька в Бельгию. «Нам очень не хватает умных и знающих людей», – прочел Засядько вслух. Он криво улыбнулся, представив себя выезжающим в Бельгию. «Неужто он из породы людей, которые могут творить лишь на родной земле?» «Вряд ли. Для настоящего человека вся земля родная». Еще раз прочел письмо. «Да, Леопольд взялся за дело умно. Провел сеть железных дорог, всячески поощряет промышленность и торговлю». Жизненный опыт и знания людей обеспечивали ему большое влияние на судьбу Европы. Разогнал пышный двор льстецов, окружил себя учеными, изобретателями, музыкантами. Но здесь, на Руси, дело с ракетами уже поставлено на хорошую основу, а в Бельгии придется начинать, если не с нуля, то времени все же потерять немало. Ему было велено считаться генералом от артиллерии, и Засядько был рад этому, ибо у артиллеристов жалование было самым высоким в армии. Внуков тут же принялся подсчитывать. Генерал от артиллерии. Уставом 1796-1797 годов звание генерал аншефа заменено званием генерала-парадам войск. То есть ты не генерал-аншеф, а генерал от артиллерии. А по воинскому уставу 1716 года генерал-аншеф – это главнокомандующий, равный фельдмаршалу. Он возглавляет консилию генералов. Поздравляю, Александр Дмитриевич. Не с тем поздравляешь ответил Засядько безучастно. «А с чем же еще? Сегодня несколько часов провел за расчетами, и, представляешь, концы с концами начали сходиться». «Александр Дмитриевич», — всполошился внуков, «какие еще вам понадобились расчеты?» «Высчитывал запас горючего на обратный путь с Луны на Землю. Понимаешь, оттуда стартовать намного легче. На Луне тяготение в несколько раз меньше». Возмущенный внуков не находил слов. Конечно, гении всегда поражают окружающих своими причудами, но это уж слишком. Обратный путь с Луны на Землю. Как будто и туда можно добраться, иначе как в горячечном бреду. «Вся беда в том, что приходится считать слишком много», — говорил между тем Засядько, горестно вздыхая. «Целую дивизию математиков нужно бы усадить за расчеты. Эх, поскорее бы сделали математическую машину». «Математическую машину?» «Да, которая бы считала в миллионы раз быстрее людей». «И не ошибалась бы. Чего глаза выпучил? Еще Свифт писала такой. Помнишь, когда Гулливер попадает к Лопутянам?» «Не читал», — отрезал внуков. «Зря. Есть книги, которые не стареют. Наоборот, издали лет лучше видишь их величие». Засядька бросил в камин несколько поленьев, высек огонь. Пламя весело побежало по дереву, повеяло теплом. Засядька довольно зажмурился — Он любил тепло, хотя легко переносил и холод. Вспомнил, что Наполеон, который в походах спал на сырой земле и на снегу, в своем дворце в Фонтебло, панически боялся сквозняков и велел топить камины даже в июльскую жару. Внуков покосился на стол, заваленный бумагами с расчетами траектории. Зябко передернул плечами. Засядька засмеялся. Он понимал исполнительного офицера, который смотрит на математические формулы, как на китайскую грамоту. Дескать, чур нас от науки и техники. Солдат не должен быть чересчур умным, а то умирать не пойдет по чужому слову. Беспрекословно не пойдет. «Вы великий человек, Александр Дмитриевич», сказал он почтительно. «Но побей меня, бог, я так и не понял такого увлечения ракетами. Боевое оружие — да, но междупланетное?» вот, -вот Засядька горько мотнул головой, «если у меня и есть какое-то величие, то оно как раз и заключается в ракетах». Ты считаешь меня счастливым человеком, полно прожившим жизнь, а я чувствую себя самым несчастным на свете. Военные заслуги, груда орденов и золотая шпага. Современники ценят меня только за них. Точно так же современники Архимеда ценили его только за инженерную оборону Сиракуз. А каково было ему среди моря невежества? Ведь его математические работы больше, чем на две лет, опередили время и становятся понятными лишь теперь, в эпоху создания дифференциального интегрального исчислений. Ты понимаешь, как это страшно, за всю жизнь не перемолвиться о главном ни с одним человеком, а внешне все благополучно. Засядька отвернулся, проглотил комок, подступивший к горлу, и стал смотреть в окно. Потрясенный внуков некоторое время пытался представить себе бездну, отделяющую этого гения от эпохи, в которой нужно было бы ему родиться, но стало страшно, словно бы повис над пропастью. «А как же проект насчет священников-врачей?» — спросил он в отчаянии. «Ничего не пойму. Неужели это тоже реально? Ведь явное противоречие». Засядька, не оборачиваясь, ответил. «А что делать? Сидеть сложа руки?» «Да, это мало реально, но посуди. Почти каждая самая захудалая деревушка имеет церковь. Поп, диакон, дьячок, причетники. А фельдшер едва ли на волость отыщется. Люди мрут, как мухи. Грязь, болезни, увечья». «В диких племенах Тунгусии и то дела обстоят иначе. Там в каждом селении есть шаман, он же и лекарь». Такое сравнение кощенственно?» — заметил внуков робко. «Дикие язычники и православные служители господа». Засядька с неудовольствием пожал плечами. «Какая разница? Религии всех времен и народов служат одной цели. Только у дикарей шаманы больше пользы приносят. Эх, не скоро придет эра новой античности. Но придет». Люди перестанут стыдиться тела, прекратятся изуверские истязания плоти. Ведь все напрасно. Чем больше подавляешь инстинкты, тем больше они бунтуют. А надо бы усвоить, богу богово, кесарю кесарева здоровый человек работает лучше и вообще неприятнее. Красота здорового тела. Пифагор, величайший математик, был победителем борцом на Олимпийских играх. И многие другие великие, оставившие полезный след в истории, понимали пользу гимнастических упражнений, ухода за телом. «Квант?» – спросил внуков. «Гуинфельд, Квант – это люди, еще оставившие свои методы для последователей. Но сколько таких, которые унесли с собой собственный опыт к достижению полной гармонии тела и духа?» «Понимаю вас, Александр Дмитриевич. Это было бы прекрасно. Но это невозможно. Христианская религия рассматривает человеческое тело как сосуд греховных мерзостей. «Только так!» «Поэтому христианство и рухнет. Няхай! Рухнет, рухнет!» «Жаль, сама церковь этого не видит. В религии есть и хорошее. Это хорошее стоило бы сохранить. Но где там? Все рухнет!» Для выполнения заказов на части к ракетам пришлось загрузить несколько государственных и частных заводов. Но окончательную сборку делали под руководством подполковника Внукова, которого Засядько назначил начальником ракетного заведения – где готовились кадры квалифицированных ракетчиков. В своем ведомстве. 7 марта Застядьков вызвал Внукова. «Василий Михайлович, срочно готовьте роту Балабухи. Без малейшего промедления отправляйте в Тульчин. Там стоит вторая армия». «Значит, война все-таки будет?» «Будет, Василий Михайлович, и очень скоро. Поэтому прошу поторопиться. Армия должна быть вооружена ракетами. Чем скорее, тем лучше. Приготовьте к походу ракетное заведение». Я наметил на него место в Тульчине, поближе к действующей армии. Он потливо смотрел в бесстрастное лицо подполковника. Это не горячий балабуха. Этот все не спеша обдумает, взвесит, выскажет сомнения и опасения. Однако энтузиаст ракетастроения не меньше, чем балабуха. А как организатор намного лучше. Сказывается жизненный опыт и умение ладить с людьми. Один из первых учеников. «Когда в поход?» — спросил внуков. 16 апреля», — ответил Засядько. «Не на день позже. Кто знает, когда вспыхнет война. Мы должны быть к ней готовы в любую минуту. Возможно, она начнется раньше, чем вы приедете на место. Но в любом случае вы должны выпускать не менее шести тысяч ракет в год». «Шесть тысяч!» — ужаснулся внуков. «Шесть тысяч!» — подтвердил Засядько. «Попробуйте дать меньше. Шкуру спущу и не приму никаких отговорок. Тем необходимым я вас обеспечу». Ракетные установки, гильзы, треноги, гранаты, спускные трубы, прессы с соответствующими приспособлениями для набивки ракет, поддоны. И это будет прибывать к вам прямо в ракетное заведение в Тульчин. Или еще лучше, вы пока останетесь, чтобы принимать необходимое. Учтите, от вас будут требовать готовые к бою ракеты, ясно?» Внуков широко улыбнулся. «Да что вы, Александр Дмитриевич, пугаете? Я все сделаю». Засядько провел рукой по воспаленным глазам. «Извините, Василий Михайлович, устал. Огоньки перед глазами пляшут. Сегодня нехороший сон снился». Внуков с сочувствием смотрел на бледное, исхудавшее лицо генерала. Засядько держался на ногах лишь усилием воли. Он, как всегда, поднимался в четыре утра и ложился далеко за полночь. И каждая секунда рабочего времени была заполнена изнуряющей работой на пределе сил. «Сделаем», — повторил подполковник, — И Засядька уловил в голосе помощника жалость и сочувствие. Внуков любил учителя, хоть и без слепого обожествления, как балабуха, но верно и глубоко. Александровскому чугунно-литейному заводу в Петербурге Засядька приказал, сколь возможно поспешнейшим образом, изготовить шесть больших прессов с соответствующими приспособлениями для набивки ракет. Железные поддоны и гранаты тоже пришлось заказать здесь ибо петербургский казенный чугунно-литейный завод был загружен изготовлением спускных труб для ракетных станков. Внукову пришлось несколько раз ездить на Ижевский завод и выколачивать медь для спускных труб, которые после обработки приходилось вести обтачивать на токарных станках в технической артиллерийской школе, что располагалось на другом конце города. С заказом на деревянные треноги измученный Внуков решил не связываться и велел своим ракетчикам-технарям изготовлять их в собственном ракетном заведении. Не ожидая, пока Внуков соберется с переездом, а тем паче подготовит ракетную базу для балабухи, Засядьк приказал Шоскинскому пороховому заводу срочно отправить в Тульчин припасы, необходимые для приготовления ракет в счет первых 6.000, а именно мякоти пороховой 1600 пудов, пороха мушкетного 80 пудов, угля ольхового молотого 120 пудов. Управляющий заводом хватался за голову и молил об отставке. Слишком уж немыслимыми были требования, да еще в предвоенное время, когда воинские заказы сыпались со всех сторон. К тому же это было только начало. Засядько предупредил о серии поставок. 24 марта 1828 года первый транспорт под руководством еще одного из верных учеников Засядько, поручика Лацкого, выехал из Петербурга. С Лацким ехали три фейерверкера и двое рядовых. Засядька рассудил, что пяти человек достаточно для начала работы. Еще придется отправлять не меньше десятка транспортов с припасами и готовыми к сборке ракетами. Лацкий ехал на передней телеге, уютно устроившись на сене, которым были прикрыты медные цилиндры ракет. Позади тянулся нескончаемый обоз. С первым же рейсом Засядько распорядился отправить два копра, два пресса для набивки ракет, 600 ракет, снаряженных гранатами и полуядрами, готовые, но не набитые гильзы и 12 треножных ракетных установок с медными цилиндрическими трубами для двух и двух с половиной дюймовых ракет. Медленно двигался обоз по размытой после весенней роста дороги. Лацкий с тоской думал, что им предстоит трястись на груженных телегах несколько суток. Захарыч, крикнул он старшему фейерверкеру, — проследи пока за обозом, а я подремлю. Разбуди, когда покажется деревня. Слушаюсь, ваше благородие, — безразлично отозвался старик, которого тоже клонило в сон. А про себя подумал. Чего следить? Лошади исправные, с дороги не собьются, мимо деревни не пройдут. Да и люди надежные. Каждый рад радеханик, что попал на такую службу. Ешь, пей, да лежи себе на боку, пока доедешь на другой край необъятной Российской империи. К задремавшему фейерверкеру подсел молодой солдат. «Захарыч, а как там на месте?» «Что?» — недовольно буркнул старик. «Сам знаешь, служба-то у нас необычная. Послабления или льготы какие будут?» «Молодой да ответил Захарыч неодобрительно. «Еще не служил, а уже льгот захотел». Его сердили разговоры о мнимых льготах солдатам-ракетчикам. На своем веку насмотрелся на солдатские профессии и знал, что все зависит от барской воли. Попадется добрый начальник, и служишь при нем сносно. А попадется зверь, хоть руки накладывай. Слава богу, у них все хорошо. Его высокопревосходительство генерал-майор сам не обидит простого человека. Дай ему, Господь, долгих лет жизни. С такими успокоительными думами старый солдат и заснул на зарядных ящиках, покачиваясь, словно шлюпка на волнах. Впереди дороги было без малого 2000 верст.